Значит, та драконица. Начал он, кажется, нисколько не расстроенный судьбой лорда Деловея и тем, что разыскиваемая им девушка оказалась вовсе неселестой. Наоборот, на лице принца промелькнула довольная улыбка. Но почему-то не сказала мне раньше. Я вздохнула. Потому что, потому что их две йорган. Две души, два биения сердца. Слышала ли ты когда-нибудь о таком феномене? Я, конечно, ещё не до конца уверена, потому что там, на пляже, вмешалась посторонняя сила. Мой дракон всех распугал, — кивнул он. Именно так, но какое-то время я чувствовала их довольно отчётливо, как одну, так и вторую. Так вот, скажи мне, если я не сошла с ума, то знаешь ли ты о таком? Чтобы человек призывал сразу двух драконов. Ты не сошла с ума? качнул принц головой. «Дай-ка мне припомнить, где-то я уже о таком слышал», — кивнула. «Я тебе помогу». Такое уже случалось в истории Арвина. Моя прапрапрам, очень много пра, тоже призвала сразу двух драконов. Морского и воздушного. И они, наверное, помогали ей в борьбе против бездны. Хотя я в этом не уверена. В книге ничего не говорилось о роли дракона в той великой победе. «Погоди, ты хочешь сказать...» Ну что же, его ждало ещё одно потрясение, которое, вполне возможно, очень сильно изменит отношение ко мне. «Веледа Вилард», — вздохнув, произнесла я. «А тот пират, кто дал мне жизнь, его звали...» «Нет, не чёрный Дрейк Вилард, а его сын». «Зато бывший адмирал мой дед». И снова замолчала, давая время Йоргану осознать услышанное но не особо долго, потому что у нас его не было, этого самого времени. А ему ещё многое нужно было услышать. На память о той ночи, которую моя мама, пока она была жива, думаю, хотела бы забыть навсегда, у неё осталась я. А ещё подарок от пирата. Медальон Вилардов. Один из шести, за которыми теперь охотится бездна. Теперь-то на лице Йоргана промелькнуло понимание. Он подсобрался, и я поняла, что принц в курсе происходящего того, что бездна начинает пробуждаться, и что она или же он ведёт охоту за медальонами, с помощью которых сможет окончательно сорвать печати и распахнуть врата, сдерживавшие его шесть сотен лет. Хотя с этими самыми вратами и печатями ещё не мешало бы разобраться, я не до конца понимала того, что произошло и что привело к разгрому и пленению бездны. А лекции магистра Моровицы ни книги не давали ясного ответа. Подозреваю, всё было засекречено, и знать простым обывателем, какой я и являлась, а подобным мне надлежало. «Где эта вещь?» — воскликнул Йорган. «Твой медальон, Шань. Держать его у себя невероятно опасно». «Я знаю. Тебе стоит как можно скорее отдать его мне, вернее, нам. Мы поместим его в безопасное место, потому что...» «Я в курсе происходящего, Йорган». Но я рада, что ты тоже знаешь и понимаешь, какая опасность идёт по пятам тех, кто владеет медальоном. Но видишь ли, сейчас у меня его нет. Я его отдала. Кому? Его истинному владельцу. То есть, ты хочешь сказать? Ну что же, мы подошли к самому интересному. К довольно неприглядной правде, которую Йоргану следовало обо мне услышать. «Пираты меня нашли, Йорган, здесь, в Керне». И пусть мне это не понравилось, и я искренне ненавижу всё их племя за то, что они творят на море и на суше, но во мне всё же течёт половина крови Вилардов, и... Ты отдала им медальон? Отдала? Решила, что так будет правильнее и безопаснее. Не для меня, а для всех, после того, как бездны и её прислужники приходили за мной много раз. Много раз подряд, Йорган. Он уставился на меня неверяще. Но... Почему я до сих пор жива? Подозреваю, благодаря удаче и тому, что боги были на моей стороне. А ещё невероятному внешнему сходству с Веледой Вилард, чей портрет лежал у меня в кармане. Но я решила, что сейчас не время об этом рассказывать принцу. Теперь, когда ты это услышал, я скажу тебе кое-что ещё. После того, как я много раз сталкивалась с бездной, я научилась хорошо её чувствовать, улавливать её присутствие. «Так вот, Йорган, я ощутила её рядом». «Где?» — растерялся он. «Здесь? Во дворце?» «Да. Мы проходили мимо одних покоев, и Лакей сказал, что они принадлежат Фаргисам». Йорган подскочил. «Фаргисы?» Отец потребовал, чтобы они немедленно привезли свой медальон и поместили его в королевское хранилище. «После того, как...» «После того, как четыре изначальных рода лишились жизни и своих медальонов, я в курсе, Йорган. и я рада, что ты мне поверил, поэтому нам надо действовать. Хотя ты должен знать, что пираты тоже во дворце, и они задумали неладное». «Пираты?» — нахмурился он. «Ты уверена?» «Не особо», — призналась ему. «Но в том, что я почувствовала следы бездны покоя Фаргисов, в этом я тоже была не до конца уверена, но посчитала, что лучше проверить. Чем ничего не делать и ждать, когда бездна завладеет всем, что ей необходимо. А потом освободиться, и лишь одни боги ведают, что после этого нас ждёт. И мы пошли. Нет, не вдвоём с Йорганом, это было бы верхом глупости. Принц заявил, что фаргисы должны либо вот-вот прибыть, либо уже на месте, так что стоит всё проверить и их предупредить поэтому он позвал с собой двух магов, а также захватил ещё трёх гвардейцев. После чего мы отправились узнавать, что именно мне там почудилось. В их покоях. Но мы опоздали. Правда, сперва ничего не предвещало недоброго. В какой-то момент я даже обрадовалась, что мне всё показалось, потому что по дороге мы увидели ещё нескольких человек из стражи, а потом столкнулись с одним из лакеев. Нет, не тем, кто привёл нас с Линой и Рикаром в эту часть дворца. Но с таким же вежливым, даже подбострастным лицом. Тот заявил, что лорд и леди Фаргис прибыли во дворец около 20 минут назад. Они чувствуют себя хорошо, но немного устали. Их встретили горничные и слуги, так что законные обитатели этих покоев сейчас отдыхают после длительной поездки. Но непременно будут присутствовать на вечернем балу. «Надо всё проверить, пусть откроют», — прошептала я, но Йоргану вовсе не нужны были мои подсказки. По его приказу Лакей постучал в дверь покоев, сказав, что его высочество младший принц желает поговорить с лордом и леди Фаргис. Ответом ему стала тишина. Это было настолько жутко, что моё сердце заколотилось, словно бешеное, а ладони в один миг стали холодными, словно выпрыгнувшие из пруда лягушки. «Не открывают», — растерянно произнёс Лакей. Затем подёргал ручку двери. «Заперто». «Взламывайте», — приказал гвардейцем Йорган. Затем посмотрел на меня. Шани, я не думаю». «Угу», — сказала ему. «Даже и не думай от меня избавиться, потому что я никуда не уйду. А ещё лучше дай мне кинжал. Моя магия против бездны всё равно бессильна, но...» Не договорила, потому что раздался звук поворачиваемого ключа, и дверь же спахнулась. В проёме стояла служанка, уверенно, та самая, которая несла стопку белья и в которой я почувствовала присутствие бездны. Но сейчас я настолько разволновалась, что уже ничего не ощущала. Но казалось мне, что где-то в глубине роскошных покоев, здесь и сейчас, происходит нечто неправильное. Вернее, непоправимое. «Простите, что замешкалось ваше высочество», — расстроенным голосом произнесла служанка, склонившись перед Йорганом. «Лорд и леди Фаргис сейчас отдыхают. Они устали после долгого пути и попросили их не беспокоить. Я непременно передам, что вы приходили, когда они проснутся». Но Йорган не стал её слушать. Отстранив служанку, он вошёл в гостиную, а за ним последовали и остальные. В тот момент мне показалось, что меня вот-вот поднимут на смех, потому что через несколько секунд принц ворвётся в спальню к почтенным лорду и леди. «Там-то выяснится, что те отдыхают после дороги, поднимется скандал, и на этом моё пребывание во дворце подойдёт к концу». Оно и к лучшему, сказала я себе. А потом посмотрела в тёмное. Нет, не так. В затянутой тьмой глаза служанки меня пробила дрожь. Тут распахнулась дверь одной из спален, и из неё вышел он. Правда, никто сразу не понял, что это был именно он, воплотившийся в ещё одного лакея. Ларги Крейген. Никто, кроме меня. Потому что я уже видела его сперва на балконе в особняке Дирейнов. Когда тот явился мне в виде птичьей стаи. Потом в людской академии, завладевшего телом Тео. И во сне с Веледой я тоже его видела. Сейчас он получил полную власть над другим человеком, чье немного осунувшееся лицо приняло его черты и попытался все замять и делал это настолько уверенно, что никто и ничего не заподозрил. «Я камердинер лорда Фаргиса. Мой господин отдыхает после дороги». Начал он, но тут у меня прорезался голос. «Врёт!» — воскликнула я. «Он всё врёт! Проверьте, что он сделал с Фаргисами. Но, знаете, он опасен». А потом произошло сразу много всего. Один из магов, обойдя фальшивого камердинера, распахнул дверь в спальню, и я... Слава богам, я почти ничего не увидела. Лишь часть кровати и свисающую с неё белую женскую руку. Кажется, там была ещё кровь. Много крови. Но сейчас мне оказалось не до этого. Потому что маг, развернувшись, ударил по бездне связующим заклинанием. Решил его схватить, похоже, посчитав, что перед ними убийца, которого стоит захватить, а потом обо всём расспросить. Второй маг тоже к нему присоединился но если бы они только знали. Именно тогда, взвыв, словно разъярённая морское бестие, на спину одного из магов запрыгнула служанка и впилась тому в шею зубами. Откуда ни возьмись, появились ещё трое слуг, и все они действовали. На долю секунды я увидела их затянутые тьмой глаза, после чего они, не жалея себя и не думая о своей жизни, накинулись на гвардейцев. Все замешкались, не понимали, что происходит и как им остановить тех, с кем они совсем недавно общались, на кухне или же в коридорах дворца. А потом... Йорган не дремал. Я видела, как он вскидывал ладонь, призывая огненную магию, но всё равно не успел. Взмах руки бездны и по комнате прошла удушающая, буквально лишавшая нас воздуха волна. Тьма не собиралась щадить ни своих врагов, ни приспешников, потому что упали все. Кроме меня, ибо меня он всё-таки пожалел, но лишь до поры до времени. Подозреваю, он не понимал, кто я такая, и решил во всём разобраться. Я стояла и смотрела в тёмные глаза того, кто родился и жил шесть столетий назад, а теперь воплотился снова. Хотя нет, ещё не воплотился. Но раз за разом занимал тела других собственных приспешников, придавая им свои черты». А ещё я видела Йоргана, лежавшего рядом. Мне казалось, что принц до сих пор дышал, но я понимала, что это временно. И бездну, уходя и забрав медальон Фаргисов, никого не пощадит. Спасти всех можно будет, если только я не пощажу его. Но как? Как это сделать? На помощь мне было не позвать. Уверена, подая я голос или сделаю хоть что-нибудь, что бездне не понравится. Он расправится со мной так же, как и с остальными ту же самую секунду. Моя магия против него была смехотворна, а Кинджелом я так и не обзавелась, но видела, как тот поблескивал за поясом улежавшего на полу йоргана. А еще я понимала, что Ларги Крейген медлит, вглядываясь в мои черты. В этом промедлении мне чудилась его единственная слабость. Вернее, его единственной известной мне слабостью была Виледа Вилард, что я и собиралась использовать. Вернее, попытаться. Ларги, произнесла я, подражая её голосу, услышанному во сне. Хотя, как подражала, всего лишь постаралась передать себе уверенный вид. Но стоявшая рядом со мной воплощение тьмы дёрнулась, словно от удара, заслышав своё имя из моих уст. «Ларги, Крейгин, что ты тут натворил?» — окрылённая первым успехом, повторила я. «Сейчас же немедленно оживи этих людей!» «Ты... ты...» — Прохрипел он. «Веледа Вилард, кто же ещё?» Сказала ему, затем склонила голову набок, как делала моя прапрапрабабка. а кого ты ожидал увидеть? Неужели ты мне не веришь?» Он молчал, явно размышляя, и тогда я кое о чём вспомнила. О портрете, который лежал у меня в кармане. Я перерисовала его из книги о Веледе и с тех пор всегда носила с собой. Уж и не знаю, зачем. Но теперь я достала лист и развернула прямо перед его носом. «Разве не помнишь, как ты меня нарисовал, а потом всучил свой портрет?» — поинтересовалась я. «В столовой Академии Ларги, как раз перед тем, как мы отправились на поиски артефакта. Там были ещё Саймон, Джефф и Бруно». Он снова отшатнулся, словно его ударили. Больно, прямиком в сердце. Но я, надеялась добить, сунула ему под нос портрет Веледа Виллард моего собственного исполнения». Исполнила я его, конечно же, намного хуже, чем сам Ларги, Но я надеялась, что он не обратит на такую мелочь внимания. А если и обратит, то скажу, что поистёрлась. Мало ли, что могло произойти почти за шесть столетий. «Но это же мой рисунок», — простонал он. «Естественно, твой. Как видишь, я его сохранила». «Но как? Как ты смогла? Ты ведь давно мертва». «Уже пять сотен лет!» «С чего ты это решил?» — усмехнулась в ответ. «Если ты сумел вернуться, то почему бы и мне не сделать то же самое? Что будет дальше, я пока не знала, но понимала, что порядком ввела его в заблуждение. Да так, что он не понимал, как такое могло произойти, а заодно, что ему со мной делать. Поэтому я продолжала давить. «Верни этих людей к жизни», — приказала ему. «Немедленно» а потом мы обсудим, как поступим дальше. Ведь нас с тобой так много связывает». «Ты права, Вэл, прохрипел он. «Но сейчас всё будет иначе. На этот раз я тебя не отпущу». Сказав это, он потянулся ко мне, а я, не выдержав подобного, всё же отпрянула. В этот момент распахнулись двери, и боги явили того, кого я уж точно увидеть не ожидала. Только не во дворце, не в комнате, полной бессознательных слуг магов, гвардейцев, а ещё и трупов. Не со мной и не с бездной, тянущей ко мне руку, да и сам он тоже тянулся, то ли собирался меня задушить, то ли поцеловать. Именно тогда в покое фаргесов ворвался Лукас Равенмор. Он был в одежде королевского мага, хотя я прекрасно знала, что никакой должности при дворце у Лукаса не имелось. И я даже догадывалась, к чему этот маскарад. Пираты собирались хитрым образом похитить принца. Но надо отдать ему должное, Лукас мгновенно сориентировался. Понял, что происходит нечто из рук вон выходящее, и сразу же вступил в бой с бездной. В руках у лорда пирата появился небольшой арбалет. Явно какой-то артефакт, потому что выпущенная из него стрела разгорелась в полёте фиолетовым огнём, со свистом пронзила воздух и... Напрасно Ларги пытался остановить удар пилась безднепрямиком в грудь. При этом Лукас рисковал, а заодно он был, как всегда, излишне самоуверен, потому что стрела пролетела всего в нескольких сантиметрах от меня. Я уставилась на торчавший из груди бездны болт, который почему-то не причинил тому особого вреда. Не могла поверить своим глазам в то, что человек-носитель вовсе не собирался падать или умирать, хотя его ранение выглядело не только опасным, но ещё и смертельным. Вместо этого бездна, как ни в чём не бывало, вскинула руку. Я почувствовала, как магические потоки содрогнулись. И по гостиной с глухим рокотом прокатилась взрывная волна. Меня подбросило в воздух, а потом с такой силой ударило о пол, что буквально вышибло весь дух. Но всё-таки я дышала, и Лукас тоже. Тот почему-то остался на ногах. Наверное, потому что успела кружить себя огненным защитным контуром и заклинание бездны не причинило ему вреда. Внезапно в гостиную ворвались другие люди. На миг мне показалось, что это были дворцовые маги, и что те, наконец-таки, пришли на помощь. Но среди них я заметила массивную фигуру Виджи и поняла, что это всё те же переодетые пираты. Тут Лука снова пошёл в атаку, но бездна даже со стрелой в груди до сих пор оставался невероятно силён. Ларги Крейген с яростью отбил оба боевых заклинания, затем с помощью магического щита отразил следующую стрелу, на этот раз ему удалось, и очередной разряд. После этого он вновь скинул руку, и снизу, откуда я видела происходящее, новое заклинание Ларги, показалось мне ужасным, таким, что в этой комнате его уж точно никто не переживёт. Тогда-то я дотянулась до кинжала Йоргана и... вонзила оружие в ногу бездне. И ещё... И ещё раз. Тот зарычал, но заклинание так и не сорвалось с его руки. Он замешкался всего на секунду. В тот самый момент Лука снова выстрелил, и вторая стрела тоже попала в цель. На этот раз Ларги, вернее, тот, в кого он воплотился, дёрнулся, а затем он рухнул на пол рядом со мной и уже больше не шевелился. Я тоже лежала и смотрела на то, как из тела мёртвого носителя выходит чёрный туман. Бездна его покидала, и лицо человека менялось. Его черты разглаживались, и это... Был больше не Ларги Крейгин. Я не сомневалась, тот снова улизнул, и ничего ещё не закончено. Уже скоро бездна соберётся с силами, сделает выводы из произошедшего и придёт в очередной раз. Но сейчас для всех наступила небольшая передышка. А ко мне подбежал Лукас, опустился на колени и принялся меня ощупывать. «Кажется, со мной всё в порядке» пробормотала я, так что не надо меня трясти, но у меня совсем нет сил. Йорган, — вспомнила я, — Лукас, прошу, позаботьтесь о принце. Не волнуйся уж, мы-то о нём позаботимся. Усмехнулся он, а затем его рука коснулась моего лба. Что ты делаешь? Ахнула я, чувствуя, как с его ладони полилось неестественное, умиротворяющее тепло. Лукас, Зачем? Но у меня не осталось сил ни оттолкнуть чужую руку, ни сопротивляться его заклинанию. Спи, мое беспокойное сокровище, негромко отозвался он. Ты уже достаточно повоевал, и тебе пришла пора немного отдохнуть. Спи, любовь моя. И я уснула, так и не сказав Лукасу, что им нужно убедиться, уж не забрала ли Ларги Крейген медальон фаргисов. И еще, чтобы пираты и не вздумали похищать принца Йоргана Вельмора. Потому что добром это не закончится. Ни для них, ни для кого.